Глава 13. Первый день пути. За ночь меня никто не спалил, не пытался убить, и на рассвете я позавтракал холодным мясом, горячей лепешкой, чашкой кавы. «Вот уточка, сыр, сухой орехи», — сообщил трактирщик, вручая мне узелок. И хотя в моем заплечном мешке имелась провизия, отказаться не стал, и припас стоящий. Места много не занимает, сытный, да еще от чистого сердца. Пристроив подарок к собственному свертку с салом и сухарями, крепко пожал трактирщику руку. — Отселение? Долго никаких трактиров не будет, — предупредил меня хозяин. Хотя я об этом уже знал. Деревушек в этих краях мало, путников тоже. Постоялые дворы устраивать не для кого, да и некому. Селинги вообще с харчевнями плохо. — Как хоть тебя звать-то? Поинтересовался хозяин, когда я уже собирался покинуть гостеприимный двор. Зачем ему это? Артоксом зовут, ответил я. Подожди, ухватил меня трактирщик за рукав. Скажи-ка, откуда я твое имя знаю? Хороший вопрос, как бы еще на него ответить? Нет, не знаю, от чего ему мое имя знакомо. Поэтому вместо ответа мягко высвободился, похлопал мужика по плечу и пошел, а вслед услышал. Ну, ешкин же оползень, вспомнил, откуда я твое имя знаю. Ведь не поверит никто, что Артекс в старом амбаре ночевал. Плевать, главное, что сам знаю. А я теперь амбар сносить не стану, пусть чай стоит, пока не сгниет. Ишь ты, дашь сюда докатилась известность. Слава, конечно, штука приятная, но иногда утомляет. Зато такого ругательства ни разу не слышал, надо запомнить. А если... Все закончится благополучно, путфу. Закажу грамотку с указанием, что граф такой-то столовался в трактире и ночевал в старом сарае. Еще лучше сделать памятную мраморную плиту и высечь онной золотыми буквами. Да, а кому слать-то, если я имя трактирщика не узнал? Вроде явился рано, даже солнце толком не вылезло. Но на пограничной дороге между вининоу и безымянным селением шла суета. Гномы-охранники в доспехах и при оружии, рассредоточившись, внимательно следили за обстановкой, а гномы-грузчики деловито перегружали тугие кожаные мешки из невысоких повозок, запряженных мелкими лошадками в обычной телеге. Ни лошадей нивощиков пока не видно. Может, упыри передумали, и теперь гномам придется все-таки вести драгоценный груз самим или сюда подойдут войщики простые работяги. Впрочем, это я так помечтал немного. При моем появлении охранники забеспокоились, их руки потянулись к оружию, но тангар, бывший на пол головы выше остальных, в причудливом шлеме с крылышками и медной кольчуге, с секирой за спиной, бросил несколько слов на своем языке и все успокоились. Решив, что это и есть старшая охраны, подошел, чтобы представиться, доложить, что в соответствии с указанием его высочества герцог проверять все равно не станет. Поступаю в его полное распоряжение. Но малорослик с крылышками оттопырил нижнюю губу и демонстративно отвернулся. — Что ж, спасибо вам, господа тангары, что позволяете узнать, в чем же ваши проблемы. Не прогоняете. Но все-таки, еще раз повторюсь, высокомерие в родстве с глупостью. — И почему меня не предупредили о подобных метаморфозах гномов? Или никто об этом не знает? — Но я человек скромный, Навязывать собственное общество не собираюсь, а коли приказов мне отдавать не собирается, придется действовать сообразно обстановке. Поэтому отошел в сторону и принялся рассматривать охранников. Любопытно же узнать, чем вооружены легендарные гномы. В прошлый раз при встрече с торговым обозом Шварцвальде было не до разглядываний. Тангары не изменили традиции. Как и в первом и во втором случае охранников было восемь а ведь могли бы увеличить количество стражей хотя бы до двадцати. Доспехи однотипные, кольчуги, плетенные из медной проволоки, шлемы, а вот оружие не отличалось единообразием. У кого-то секир, у кого меч. Один из гномов вообще держал на плече увесистую палец, утыканную шипами. Плечи у парни широкие, шире моих раза в два, но от такого оружия устанешь, еще не ввязываясь в бой. Странно, что тангары используют дорогую мягкую медь. Непрочно, да и кольчуга изрядно тяжелее, нежели из железа. Хотя кто знает этих тангаров? Скорее всего, раз рудокопов и металлургов получает медь при очистке серебряной руды и добавляет в нее что-то для прочности. Кольчуги, хотя и без горжетов, но вырез высокий и до горла добраться непросто. Пока пялился на тангаров, к телегам начали подходить возщики с лошадьми и принялись их запрягать. Кто другой стал бы рассматривать людей, но мне интереснее лошади. Кобылки пейзанские, изрядно отощавшие за зиму, но еще ни одры и ребры ни у одной не торчат. Смерехонький и, как бы не боящийся хозяев. Впрочем, есть много способов сделать лошадь спокойной, а истязание не самый лучший. Думается, упыри париутопленки тоже чему-то научились, чтобы не раздражать поселян. Можно добавить все на зверобой или ромашку, а еще лучше сыпануть в овес сухой порошок смесь осеннего молочая, валерианы и желтой сныти. Тогда лошадь станет спокойной и даже веселой дня три, а то и четыре. А это еще не все известные мне способы. И сколько их существует на белом свете? Одна беда, что после употребления успокоительного порошка конь помрет на четвертый или пятый день. Ах да, надо бы и навозчиков взглянуть, пересчитать их, что ли. Хотя, чего их считать, телег 20, лошадей тоже, стало быть, не столько же. С пятерыми уже имел дело, запомнил их мерзкие рожи, у остальных не лучше. В случае схватки с тангарами не перепутают. Так, а что еще интересного? Вон. Телеги, грузчики складывают толстенькие подстилки вроде матрасов, какие-то мешки, не кожаные, а платяные. не иначе провизия для гномов. Судя по запаху, вяленая рыба, копченый сал и еще что-то, неопознанные, но не требующие обработки или готовки. Вполне возможно, что костры разводить не планируют, а станут питаться в сухомятку. Еще у каждого охранника при себе фляга примерно спинту. Моя собственная емкость поменьше, обычно к седлу гнедового приторочена баклага на полторы пинты, но то седло осталось вместе с гневко в лагере, что должны разбить в паре миль от последнего места нападения. А вот у войщиков я вообще ничего не углядел, ни мешков, ни узелков, может у них карманы набиты чем-то шибко питательным, вроде тех же орехов или сушеных ягод, они и места много не занимают и сил придают, но это вряд ли. Видимо, прав трактирщик, считающий, что утопленники ничего не едят. Любопытно, а гномы на это внимание обращали? Но войщики, коли они не люди, а понятные существа, оборотнем я их называю условно, сам не видел их превращений. Так тофель с ними? Едят они или нет? А вот где сено, где торбы с овсом для коней? Они что, не собираются кормить животину или рассчитывают на прошлогоднюю траву? В этих местах гораздо теплее, чем в селинге. Сухой травы в изобилии. Но как же животные без овса? А может, я слишком себя накручиваю, маюсь пустыми подозрениями? Овощики на самом-то деле приличные люди, а у них по дороге расположены места, где заранее складированные сены и овес. Ладно, посмотрим. Прикинув, сколько времени придется провести в пути, снова порадовался, что догадался прихватить провизию. А ведь поначалу рассчитывал, что гномы-охранники возьмут меня на довольствие. Ага, как же. А еще надо сказать большое спасибо хозяину трактира. Не знаю, пригодятся ли его метательные ножи, впрочем, серебро, оно всегда серебро, а вот сыр с орехами точно. Вон, возчики запрягли коней, а босс без всяких пышных речей, слез и прощаний тронулся в путь. Гномы-охранники выстроились попарно, По обе стороны каждая пара контролировала пять телег, а я подождал, пока последняя повозка не покажет корму, и пристроился сзади, изображая оригард. Сзади хорошо просматривался обоз, окинув взглядом способ построения количества охраны, мысленно ухмыльнулся. «Эх, будь я атаманом разбойничьей шайки, то на каком-нибудь повороте заполучил бы все здешнее серебро». Несложно шпиговать стрелами одну половину гномов, а потом разделаться со второй. Конечно, охранники окажут яростное сопротивление, но серебро того стоит. Может, тряхнуть стариной? Шучу. Конишь ли медленно. Сообразно короткому шагу гномов и горной местности. Отстать невозможно, но поначалу пришлось приноравливаться делать собственные шаги чуть короче. А это, я вам скажу, тоже непросто. Но примерно за милю удалось, и я опять погрузился в раздумье. Снова задумался об изменениях, происходящих с гномами, когда они, приближаясь к родным горам, попытался отыскать разумный ответ, потом плюнул. Удивительно, что димдаши, которых мы с магом долго уговаривали взять меня в качестве охранника серебряного обоза, по возвращению в Вининову не передумали. Не передумали, не забыли, да еще и старейшину сумели убедить нарушить традиции. Впрочем, есть у меня подозрение, что у оба Демдаша и старший-младший не просто посланники совет старейшин, а кое-кто повыше. Допустим, если бы герцог отправил меня в некое государство с подобной миссией, я не рискнул бы разбрасываться обещаниями, как бы меня не уговаривали. Посланник — это исполнитель воли главы государства, неважно, или личного или коллегиального, его голос, если хотите — Но не более. И есть момент, показавшийся подозрительным с самого начала. Никак не поверю, что старейшины смогли предугадать создание малого тайного совета, да еще и заранее разрешить своим соплеменникам стать его членами. Такие вещи долго обдумываются и согласовываются. Впрочем, в настоящий момент ломать голову над тем, кем же на самом деле является старший и младший Димдаши, не самое важное. Интереснее но Известно, что охрана обоза не оказала сопротивления. Странно. Двадцать безоружных войщиков, пусть и таскающих при себе ножи и дубинки против восьми вооруженных охранников? Несерьезно. Я сам бы завалил пятерых, а при прикрытой спине и десятерых. Тангары-охранники — опытные воины, что видно и по манере держать оружие и легкости, с которой носят доспехи. Гномы изрубили бы войщиков в капусту, оттерли пот, а потом задумались, а что им дальше-то делать, как с конями управиться. Ну как мне кажется, в конечном итоге сумели бы довести обоз до места назначения. Так что же произошло? Почему охранники так легко и просто подставили свое горло? И Мак и Дим Даш уверяют, что гномы, как и я, не подвержены магии, значит их не заколдовывали. Допустим. Но кто сказал, что нет иных способов сделать существо мирным и покорным, кроме как с помощью колдовства? Если испуганного коня можно успокоить с помощью травок, так почему этого нельзя сделать с гномами? А еще можно усыпить. Он меня самого как-то напоили квасом, который фрау усыпануло сонного порошка. Очнулся я спустя сутки в тюрьме под городской ратушей. Стало быть, надо присматривать за следить, чтобы они не подсыпали что-нибудь в еду или питье малоросликов. С пищей проблем возникнуть не должно, готовить похлебка они не станут, а если оборотни попытаются влезть в мешки, то гномы это сами увидят. А вот с водой... А что с водой? Фляжек надолго не хватит, воду они станут набирать из ручьев, которые отравить невозможно. Это чай, не колодец внутри города или замка. Хотя, если сказать по правде, то ни разу за свою длинную военную карьеру не видел, ну и не слышал даже, чтобы захватчики засылали лазутчика внутрь осажденной крепости травить питьевую воду. Это сколько ж яда потребуется вбухать? Знаю, что в жарких восточных странах источники, и колодцы приводят в негодность, сбрасывая в них трупы людей и животных. Но у нас так не принято. Мы двигались час, второй, а потом и третий пошел. Гномы шли неспешно, как будто не уставали. Возчики вообще не чувствовали ни времени, ни дороги. Вот я бы с удовольствием передохнул. Прошли уже те времена, когда хаживал в доспехах по несколько часов. Нет, сам виноват. Иногда надо разминаться, но лошади меня беспокоили больше. Гневко, уж на что силен и вынослив. Но все равно каждые два-три часа стараюсь дать ему небольшой отдых, хотя он не всегда соглашается с этим. Через час я не выдержал. Собравшись силами, перешел на обычный шаг и, слегка ускорившись, обогнал обоз. Повернувшись лицом к каравану, поднял вверх руки с командой: «Всем стоять!». Передней телеги управлял тот самый вожак. Он словно не видел меня, не слышал, продолжая движение вперед. Только не рассчитал, что лошадь, если она не взбесилась, никогда не наступит на человека. Так и случилось. Лошадиная морда остановилась на уровне моего лица, и, как мне показалось, губы кобылы с благодарностью ткнулись мне в лоб. — Ты, — прошипел бригадир возчику, — садись с дороги. Вожак уже схватился за нож, я приготовился выхватить меч, но к месту нечаянной остановки уже подходил тангар с крылышками на шлеме. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на бригадира возчиков. Достопочтенный хозяин, ослабил с волчьей улыбки вожак. Прошу меня извинить, но этот человек мешает нам продолжать путь. Прикажите, и мы сами уберем его с дороги, чтобы вам не пришлось пачкать руки об эту грязь. Ох, как же мне захотелось выхватить меч и смахнуть голову с плеч этого урода! Не уверен, что еще раз получится, но попробовать можно. Однако, сдержав порыв, спокойно сказал, глядя в глаза гном. "Лошадям требуется дать небольшой отдых. Двадцать минут, полчаса. Поить их не обязательно. Это можно сделать попозже, в середине дня. Но передышка необходима». «Он лжет!» — вытрачил глаза вожак. «Наши кони способны идти без остановки до самого вечера». «Способны», — не стал спорить я. «Но если они сейчас не отдохнут, а потом...» Ты их не станешь поить, завтра они не сдвинутся с места, а послезавтра сдохнут. Не стал обещать вожаку кар небесный за оскорблением. Зачем стрясать воздух? Гном с крылышками, выслушав мою речь, неожиданно заговорил. Отдых для лошадей, двадцать минут. Еще через два часа делаем полуторачасовой привал. Коней не кормить, но напоить обязательно. Сказав сразу так много слов, начальник охраны повернулся и ушел к своему напарнику в середине строя. А бригадир возчиков, поклонившись спине тангара, в очередной раз пробураил меня ненавидящим взглядом, вроде дырку не провертел, махнул рукой подчиненным, а те сразу же ослабили вожжи, встав возле телег, словно истуканы. Двадцать минут прошло быстро, но я успел слегка отдохнуть, сделал пару глотков из фляги, развязать мешок и запустить руку в сверток с орехами. Вытащив штучек десять, запихал их в карманы. Чтобы идти, было не так скучно. К середине дня мы вышли к ручью. Теперь уже сам начальник охраны махнул рукой, скомандував остановку. Телеги замерли, но войщики не спешили выполнять свою работу. Зато гномы, обменявшись гортанными репликами, резво рванули вперед. Что они там увидели? И отчего вдруг сердито заорали вороны, разлетавшиеся в разные стороны? Пернатых было так много, словно в этом месте недавно случилось, если не великое сражение, то схватка, после которой остались трупы. Решив, что раз старшие начальники команды не подают, то я вправе оставить тыл незащищенным. Сделав десятых шагов, глянул и понял, отчего вдруг случилась паника и почему разлетелись недовольные птицы. В берег ручья был вкопан столб, к которому привязан мертвец. Надо ли говорить, что горло несчастного разорвано, живот в спорот, а внутренности валялись на земле? Неподалеку лежала мертвая лошадь с теми же повреждениями. Скверно. Но самое скверное, что несмотря на то, что над телом успели потрудиться вороны, превратив лицо в окровавленную маску, а платье в лохмотье, я сумел узнать этого человека, потому что на нем были остатки одежды, В которую Герц одевал своих латников